Глава двенадцатая. Когда он открыл глаза, было уже темно. На часах имелась подсветка. Нажав на нужную кнопку, он разглядел цифры 405. Скоро рассвет. Осторожно приподнялся, ожидая новый взрыв боли. Обошлось. Боль слегка притихла. Терпеть было можно, и двигаться она почти не мешала. Вскрыв рюкзак, он подкрепился галетами. Вскрывать банку побоялся, неизвестно, где сейчас погоня. Вряд ли они разошлись по домам, смирившись со своим поражением. Оставалось решить, что делать дальше. По-хорошему следовало посидеть здесь еще сутки, или даже двое, пока окончательно не потеряют к нему интерес. Вот только время поджимало. «За разломом идти будет легче. Не нужно будет прятаться, да только расстояния от этого короче не станут. Чтобы успеть к сроку, в день следует проходить по 30-40 километров, не меньше. Это непросто, даже если идти по прямой асфальтированной дороге». Собрав волю в кулак, он направился к выходу. «Лезть по склону ночью — это ли не самоубийство?» И ПНВ тут не в помощь, через него он просто не разглядит многие малозаметные выступы, да и не угадает, какой камень оторвется, стоит только наступить на него. И все же он полез, медленно, стараясь не произвести шума, сантиметр за сантиметром, тщательно выверяя каждое движение. Подъем занял у него около получаса. После этого он позволил себе пятиминутный отдых. Теперь логика подсказывала, что следует мчать с максимальной скоростью в прежнем направлении, пользуясь темнотой, которая осталась от силы полчаса. Вот только что с погоней. В темноте у него преимущество, которым он воспользовался сполна. Попутно проклял себя за то, что не взял на складе бесшумного оружия, хоть и ПБ. «Были ведь. А теперь придется действовать иначе». Своих преследователей он обнаружил быстро. Те сидели на позициях, перекрывая дорогу. Он насчитал четверых. Чуть позже разглядел еще троих ниже по склону. Но эти его не интересуют. Мимо них он пройдет. Проблему составляли те, кто перекрывал движение». Пусть они его не видят, но и проскочить незамеченным не получится. Вздохнув, он потянул из ножен кинжал. Все получится. В том, что сможет их убить, панцирь не сомневался. Вот только сможет ли это сделать так, чтобы они не издали ни звука? Красться в тяжелых ботинках по скалам, где встречаются россыпи мелких камней, то еще удовольствие. И снова приходилось медлить, а предательский рассвет уже подбирался. К первому он смог подобраться вплотную. Тот хоть и проявлял беспокойство, сообщать друзьям ничего не стал, а потому, когда клинок прошел между ребрами, не издал ни звука. Просто осел вниз, словно спущенный шарик. Теперь второй. Тот сидел в нескольких метрах. Можно было рискнуть и просто пройти мимо, но дальше начиналась каменная осыпь. Они могли пальнуть и вслепую, просто на звук. Лучше себя обезопасить. С этим вышло хуже. Молодой парень что-то почувствовал, а может и рассмотрел в неверном свете звезд. Когда панцирь оказался рядом, он начал поднимать автомат, поворачивая ствол в сторону опасности. Клинок кинжала вошел под кадык легко, а кровь выплеснулась только тогда, когда панцирь вырвал нож и бросился убегать. Вовремя. Даже умирая, парень успел выдать очередь себе под ноги, переполошив всех своих. Теперь они дружно полили куда попало, а панцирь, убегая, старался пригнуться пониже. Шансы у него были. Не хотелось их терять из-за нелепой случайности. У него получилось. Когда начавшийся рассвет сделал ненужным его ночник, погоня была уже далеко. Они долго стреляли, пока наконец не сообразили, что цель далеко от них. Теперь начнется простое соревнование в скорости. Вот только соревнование это будет нечестным. Их много, а он один. К тому же ранен и уже ослабел. Но пока, подгоняемый страхом и желанием жить, он бежал, перепрыгивая с камня на камень. Спасительный мост приближался, немного уже, к вечеру точно доберется, или даже раньше. А погоня постепенно отставала. Они сейчас перекликаются по рации, вызывают другие группы, пытаются возобновить облаву. Успеют? Нужно, чтобы не успели. Скоро рассвело окончательно. Он продолжал бежать, стараясь держаться поближе к пропасти. Изредка делал остановки, брал бинокль и обозревал окрестности. Пока было тихо. Неужели оторвался? Или они просто решили не испытывать судьбу? Мало ли что начальство приказало, своя шкура всегда дороже любой похвалы, начальство хоть не зарежет. На равнине показались руины какого-то поселка. Этот ориентир он помнил. Значит, еще немного. Совсем немного. Вот только противника рано было сбрасывать со счетов. Одна группа зашла ему во фланг. Более того, они сделали это совершенно незаметно. Пулеметная очередь ударила в двух шагах. Видимо, прицел был сбит, а когда невидимый противник пристрелялся, панцирь уже лежал за большим камнем, ощупывая себя на предмет новых повреждений. Противник больше не стрелял, зато слышно было, как они идут в его сторону. Так просто, Чапаевским наскоком с разных сторон. Кого-то он убьет, а остальные убьют его. Или возьмут в плен». что в его положении еще хуже. Осторожно выглянув, он разглядел нападавших. Среди них был тот самый пулеметчик-гигант, с которым они тогда не договорили в лесу. Огромная туша легко перепрыгивала с камня на камень, а попутно он матом и подзатыльниками подгонял нескольких спутников. Сосчитать их панцирь не успел, трое или четверо. Они постоянно пропадали за камнями и появлялись вновь. Расстояние стремительно сокращалось. Он прицелился в гиганта, но тот, словно почуяв это, немедленно скрылся. Короткая очередь досталась не вовремя высунувшемуся автоматчику. Стало немного легче. Вскочив на ноги, он начал смещаться в сторону. «Разминуться с врагами все равно не получится». но хоть позицию получше выберет. Когда враги подошли поближе, за камень, где он только что сидел, полетела граната. Ради него проявили неслыханную щедрость. Когда прогремел взрыв, все члены группы, каковых насчитывалось четверо, бросились обходить камень с двух сторон. Те, кому не повезло пробегать со стороны панциря, тут же легли под длинной очередью. Осталось двое, включая пулеметчика. Панцирь двигался ползком, отчего снова заболели раны, а лопатка даже начала кровоточить. Дав несколько коротких очередей, он прижал противника к земле, а сам, пользуясь передышкой, сместился дальше. Пыль, поднимаемая за камнями, говорила о том, что противники расходятся в разные стороны, вверх и вниз по склону. Тот, что шел по склону вниз, скоро выберется в небольшую ложбинку, по которой можно будет подползти еще ближе. Панцирь вынул из гранаты чеку и катнул ее вниз с таким расчетом, чтобы она взорвалась по таймеру в том месте, где будет проползать противник. Катилась она не так быстро, как он рассчитывал, а взорвалась в пяти метрах от бойца, как раз проползающего в ложбинку. Этого хватило. Получив контузию и пару осколков, тот затих между камней, не подавая никаких признаков жизни. А вот с пулеметчиком прогадал. Тот добрался до него раньше. Спасло только то, что мутанту пришлось немного довернуть ствол вправо, прежде чем он начал стрелять. В какой-то момент они оказались на открытом месте друг напротив друга на расстоянии в 5-6 метров. Панцирь начал стрелять первым, всаживая остаток магазина в широкий силуэт. Но тут ему не повезло. В тело гиганта попала только одна пуля, вырвавшая у него кусок мяса из плеча. Остальное принял в себя пулемет. Ствольная коробка оказалась пробита, и стрелять он уже не мог. Ситуация стала патовой. Стрелять они не могли. Но гигант, совершенно очевидно, был сильнее в рукопашной схватке, а панцирь мог попытаться выхватить пистолет. Не выхватил. Просто не успел. Гигант, быстро поняв, что к чему, просто и незатейливо метнул от груди ставший бесполезным пулемет. Без малого пут горячего железа ударил панциря в грудь и опрокинул на спину. Он успел выставить руки, что спасло его от перелома ребер, но законы физики обмануть не получилось. Удар был такой силы, что буквально вышиб из него дух. А подняться он уже не успел. Через мгновение на нем сидел своей двухсоткилограммовой тушей пулеметчик, придавив его коленями и руками. Глаза его были ярко-желтого цвета, а в раскрытой пасти виднелись вполне себе звериные клыки. В завершение образа он негромко рычал. Рана на его плече кровоточила, но рассчитывать, что он умрет от потери крови, не приходилось. «Начальство велело тебя живым брать», – прорычал пулеметчик, обдав его смрадным дыханием, словно недавно ел сырое мясо. «Придется не убивать». «Доставлю в лучшем виде». Немного помолчав, он добавил. «Вот только глаз твой на память прихвачу». Огромная рука потянулась к его лицу. В этот момент он отпустил правую руку панциря, а через мгновение в ней уже был кинжал. О том, чтобы вогнать клинок между ребер, не могло быть и речи. Форма, разгрузка, да чудовищный мышечный корсет. «Даже если сможет проколоть, то просто не достанет до жизненно важных органов». Поэтому он просто резанул по внутренней стороне руки, что пыталось выдавить ему глаз. На руку плеснуло горячим, пулеметчик взревел, кинжал полетел в сторону, а на голову панциря посыпались удары пудовых кулаков. «Один такой удар, попади он точно в цель», мог расплющить его голову, словно гнилую тыкву. Панцирь, у которого теперь обе руки стали свободны, закрывался предплечьями и старательно уводил голову от столкновения. Получалось не всегда. Удары, пусть и вскользь, достигали своей цели. В глазах начинало темнеть, а сознание быстро отключалось. Наконец враг его начал слабеть. Удары становились все более редкими и слабыми. Через некоторое время огромная туша просто упала на него, придавив к земле и продолжая поливать кровью из плечевой артерии. Последним титаническим усилием он смог вывернуться из-под мертвого врага и отползти на метр в сторону. Теперь он напоминал мясника, залитый кровью с головы до ног. Голова кружилась, глаза никак не хотели смотреть прямо, а к горлу подкатывала тошнота. Борьба с ней заняла минут пять, после чего он сдался и вывалил на камни свой завтрак. Стало немного легче. Настолько, что он смог подтянуть к себе автомат, сменить магазин и попытаться встать на ноги. Последнее оказалось самым трудным. Дважды он приземлялся на пятую точку, но в итоге все же смог удержать себя в вертикальном положении. С трудом определив, в какой стороне находится мост, он заставил себя пойти, переставляя ноги с черепашьей скоростью. Шел он долго, периодически падал, лежал несколько минут, потом снова заставлял себя встать, иногда терял направление. Приходилось снова брать компас. Изредка он даже оглядывался в поисках погони, но так никого и не разглядел. Они отстали. Хорошо бы, поскольку он сейчас даже от престарелого ежика не отобьется. Автомат покоился на спине, поскольку держать его в руках было слишком тяжело. В пути его застала ночь. Какое-то время он еще шагал вперед. В мозгу с великим трудом ворочалась мысль о фонаре или ПНВ, но потом он вдруг обнаружил себя лежащим лицом вниз на холодном камне. Прикинув свои способности, он вставать отказался. Мозг, обрадованный передышкой, моментально выключился. Проснулся он на рассвете, от холода. Тот факт, что организм хоть что-то еще чувствует, его несказанно обрадовал. Кое-как получилось сесть. Состояние было лучше, чем вчера, но далеко от идеального. Он попытался поесть, но не смог, а потому просто хлебнул из фляги воду. Обратно она не вылилась, что тоже говорило об улучшении состояния. Последним усилием, пристроив на спине автомат и мешок, Он заставил себя встать на ноги и снова пойти на юг. Теперь уже недолго, а там у мостовиков ему помогут. Не бесплатно, но помогут. У них и доктор есть. Вроде бы есть. Он слышал, что доктор тот непрофильный. То ли нарколог, то ли проктолог. Но людей лечить худо-бедно умеет. Пулю из спины уж точно вытащит. Когда часы показали половину четвертого, он снова начал слабеть. Ноги подламывались, а сознание временами улетало куда-то далеко. Но тут идти стало легче, дорога пошла под уклон. Панцирь осмотрелся, чтобы понять, не свернул ли он вправо. Но нет, дорога шла в прежнем направлении. Спускаясь на небольшую равнину... а там у самой кромки горизонта виднелись знакомые столбы. Дошел. Лучшего допинга и не требовалось. Организм включил все резервы, чтобы сделать последний рывок. Сознание временно отключилось. В организме его работали только ноги и глаза. Постепенно приближался кирпичный блокпост. «Стоять!» — раздалось впереди. Он не стал даже поднимать глаза, ничего нового точно не увидит. «Автомат за спину, руки на виду!» Автомат и так был за спиной. Руки он вытянул вперед, словно стараясь нащупать невидимую преграду. Так и пошел, приближаясь к железным воротам. «Панцирь, ты!» – раздался с блокпоста удивленный возглас. Если напрячь память, он мог вспомнить имя того, кому этот голос принадлежит. Но напрягать память он не стал, слишком тяжело. «Я», — ответил он, не узнавая свой голос, — «помогите». После этого он рухнул на землю, сначала на колени, а потом и вовсе растянулся лицом вниз. Железные ворота распахнулись, из них выбежали двое бойцов в выцветших камках, подхватили его за руки и потащили внутрь. Перед глазами проплыли доты с крупнокалиберными пулеметами, мешки с песком, окопы, позволяющие пересидеть артиллерийский обстрел. Чуть дальше стояли 120-мм минометы, а потом начинались хозяйственные постройки. «Блин!» – протянул начальник блокпоста. «Звали его Леонид, а за глаза называли Седой. Он и был Седым, несмотря на относительно молодой возраст. Не думал, что дойдешь. Мы радиоперехват делали, слышали, как тебя гоняют. Я предложил старшему группу выслать, да он не позволил. Сказал, что это, возможно, провокация для облегчения атаки на мост». «А ты, выходит, выжил». «Он в крови весь», — напомнил кто-то, стоявший позади. «Его бы в лазарет». «Была бы это все его кровь, он бы давно помер», — резонно заметил Седой. «А в лазарет далековато. Сейчас тут помощь окажем. Раздеться сможешь?» Он не смог. Только с помощью двух солдат у него получилось снять камуфляж, ставший твердым от крови. потом на него вылили ведро воды, а чуть позже занялись раной. Обошлись без доктора. Пуля, прилетевшая рикошетом, вошла в мясо, а саму лопатку пробить не смогла. Так и засела внутри, развернувшись поперек. Навыками военно-полевой медицины тут обладали почти все, а потому просто сунули ему в рот сложенный в четверо ремень, а потом, слегка надрезав рану ножом, выдернули пулю пинцетом, после чего рану обожгла едкая жидкость, а в воздухе повис сильный запах самогона. Через некоторое время он пришел в себя и смог разговаривать, поведав вкратце о своих злоключениях, но благоразумно умолчав о цели похода. Он попросил «Мне бы с вашим старшим повидаться, поговорить кое о чем». «Он кого попало и не принимает?» — Седой поморщился. «Я сейчас позвоню, выясню. Тебя немного в порядок приведем, а там, глядишь, и на прием пойдешь». Панцирь развязал вещмешок. «Вот это вам! За проход!» Он протянул сверток, в котором лежала необычайная по нынешним временам ценность. Патроны большого калибра. Двадцать штук, двенадцать и семь. Тяжелый груз, который он пер на себе всю дорогу, чтобы не прибыть на мост с пустыми руками. «Тебя бы мы и бесплатно пропустили», — сказал Седой, все же передавая патроны помощнику. «Считай, что головами бандюков рассчитался. Раздевайся уже до конца. Форму твою сейчас простернут, а ты пока отлежись. Есть хочешь?» Прислушавшись к своим ощущениям, он слабо кивнул. отчего голова взорвалась болью изнутри. Раздевшись гола, он направился в небольшую кабинку, на которой было написано «Душ». Холодный душ в не самое теплое время года — удовольствие сомнительное, но ему, как ни странно, пошло на пользу. Кусок древнего хозяйственного мыла тоже пришелся как нельзя кстати. Выудив из вещмешка опасную бритву, Он даже выскоблил щеки, порезавшись при этом всего два раза. Подхватив приготовленные для него кальсоны, он вышел наружу, где двое бойцов придирчиво осматривали патроны. «Панцирь, я не понял!» — воскликнул один из них, молодой чернявый паренек. «Это как так получилось?» Он многозначительно постучал ногтем по донцу большой гильзы. а, встретив непонимающий взгляд панциря, пояснил. «Тридцать пятый год. Это шутка? Или производят где-то?» «Производят», — ответил он. «Об этом я и хотел с вашим старшим поговорить. Ведите уже». Повели его уже затемно, почти затемно. Различить контуры моста было еще можно. Множество стальных тросов, кабелей, цепей — Арматура, доски и проволока. Каждый трос и каждая цепь крепилась к отдельному столбу, вбитому в отдельном месте в камень. В идеале тут можно было и танк провести, если, конечно, найдется танк шириной в полтора метра. Панцирь знал, что на мосту есть заряды взрывчатки, способные его разрушить, а еще туда вмонтированы осколочные мины, Которые в одно мгновение сметут любых захватчиков, желающих незаконно переправиться, не повредив при этом сам мост. Потенциальные враги это тоже отлично знали, поэтому мост до сих пор не подвергся серьезной атаке извне. А даже если захватят блокпост на той стороне, гаубичная батарея и минометы быстро сравняют его с Землей. Начальник подразделения мостовиков. принял его у себя в кабинете, на третьем этаже большого кирпичного здания. Построено оно было уже после, а чуть южнее, если смотреть в окно, виднелись руины домов с окраины Екатеринбурга. Огромный город просто провалился сквозь землю, как и несколько других. Начальника звали Родион Николаевич. Фамилию его Панцирь не помнил, но это и не требовалось. можно было обращаться просто товарищ полковник. Тот в самом деле был полковником, о чем говорили погоны на новом военном мундире, идеально подогнанном под его внушительную фигуру. Это был мужчина в возрасте, хорошо за пятьдесят, коротко постриженные волосы были белыми, как снег, а лицо не выражало никаких эмоций. «Присаживайтесь». холодно сказал он, указывая на кресло, а сам остался стоять, глядя в темное окно. Свет в кабинете был тусклый от маленькой лампочки, закрытой торшером из плотной ткани. Панцирь хотел рухнуть в кресло, но не стал. Вместо этого пододвинул себе небольшую табуретку. Форма на нем еще не до конца высохла, не хотелось оставлять пятен на тканевой обивке кресла. «Мне доложили о вас», — продолжал полковник. «У вас есть патроны и лекарства, причем совершенно новые, а не произведенные до катастрофы. Это как?» «Совершенно верно», — панцирь кивнул. «Я пришел из тех мест, где все это производят». «Башня?» «Именно так. Вы ведь ловили радиопередачи. Все это оказалось правдой». «Есть законная власть, есть значительные ресурсы. Наконец, есть средства от этой заразы, позволяющие человечеству полноценно размножаться». Тут он немного покривил душой. «Они отправили меня с заданием. Нужно привести одного человека с той стороны. А попутно дали письмо для вас». Панцирь вынул из вещевого мешка бумажный конверт. для надежности запаянный в пластик, и протянул его полковнику. Тот спокойно взял, вскрыл с помощью перочинного ножа и некоторое время внимательно читал текст. Закончив читать, он бросил листок на стол и присел на свое кресло, погрузившись в раздумья. Минут через десять он поднял глаза и пристально посмотрел на панциря. «Что им конкретно нужно от нас?» В письме не указано. Панцирь, откровенно говоря, ничего не знал о содержании этого письма. То же, что и от остальных – подчинение и сотрудничество. Их владения растут с каждым днем, включая в себя все новые поселения. Большинство присоединяются добровольно. Люди пока не успели окончательно одичать, а потому рады наведению порядка. К тому же они получают технику, горючее, боеприпасы и медицину. Женщинам помогают родить. У человечества появился небольшой шанс на будущее. Вопрос, а где они были все эти годы? Если бы они вышли на поверхность раньше, то тоже вымерли бы от инфекции. А сейчас есть возможность бороться с ней. А скоро на поверхность выйдут и дети, родившиеся в чистых зонах, вообще не затронутых инфекцией. И каждый из них – высококлассный специалист. За ними будущее, можете мне поверить, я это видел. Их проблема пока только в людях, но за пару поколений они это решат. А как они поступают с теми, кто не хочет присоединяться? Принуждают. «Спокойно сказал панцирь. Но принуждают мягко, по возможности никого не убивая. Им нужен генетический материал, слишком мало людей. Есть угроза вымирания в будущем от недостатка разнообразия генов. Поэтому даже последних отморозков берут в плен, чтобы использовать на племя. Допустим, мы согласны». сказал полковник таким тоном, что становилось ясно, он пока ни с чем не согласен. Как выглядит это присоединение? Сюда прибудут послы, обговорят условия, разработают программу сотрудничества, снабдят вас всем необходимым для работы и поручат какое-то дело. Если есть женщины и дети, то их предложат отправить в башню, «Женщин – для продолжения рода, детей – для медицинской помощи и обучения. От вас, как я думаю, потребуют в первую очередь обеспечения бесперебойной работы моста, возможно, предложат его перестроить для пропуска машин. Техника и материалы у них найдутся, как и горючее. А уже через вас начнется полноценная связь с поселенцами в Сибири». В идеале восстановят железную дорогу, что уже с успехом начали делать. Думаю, очень скоро можно ждать гостей. Очень скоро это когда?» Панцирь прикинул возможности башни. «Через полгода. Вряд ли раньше. Вот тогда и поговорим». Полковник облегченно откинулся в кресле. А пока в качестве жеста доброй воли мы можем пропускать людей и грузы из башни бесплатно. Попутно попробуем снова связаться по радио и поговорить уже подробно. Рассказываете вы интересно, но недоверие никуда не делось. Законных властей уже объявлялось много, и каждая оказывалась пшиком. Я понимаю вас, товарищ полковник. Не стал спорить Панцирь. Он и сам шел на Запад с такими же мыслями. «Никто никого не торопит. У меня свое задание, но я готов рассказать вам все, что знаю сам». «Вы уже рассказали достаточно». Полковник зачем-то надел очки, хотя только что читал без них. «Сотрудничать мы готовы, а подробности попробуем обговорить позже. Приличные встречи». как я понимаю вы не уполномочены заключать договор разумеется панцирь не собирался брать на себя такую ответственность я только почтальон и консультант, а мои слова это только мои слова на то мы порешим сказал полковник